23 декабря, житие святого отца нашего Нифонса, епископа кипрского. Преподобный Нифон был родом из Пафлагонской страны, из города Плагиона, и был сын одного знаменитого человека по имени Агапита. В отроческом возрасте он был поручен воеводе Саватию, присланному из Старграда по Пафлагоне царем Константином великим. Воевода же отослал отрока для образования со своим прото-вестиарием, царь Гряд, своей жене, и стал учиться отроку предсвитера Петра, жившего при доме воеводы, и учился прилежно и успешно, так как был способен к учению. В малом возрасте Нифон был добр, тих, кроток, смиренен и любил ходить в церковь. Придя в юношеский возраст, он стал понемногу развращаться от дурных товарищей. Юноши, если они не воспитаны страхи божьим, легко поддаются дурному примеру. И если среди взрослых людей добрый легко развращается злым, как сказано, со строптивым развратишься, то еще чаще это бывает среди юных, которые, естественно, более склонны ко озлу, чем к добру, как написано. «Прилежит помышление человеку прилежа на зла и от юности». Так и юный Нифон начал вести праздную и ленивую жизнь, есть без меры и упиваться. Научился от бесчинных юношей празднословия и сквернословия, стал ходить на представления скоморохов, потом и на скверные дела, и все ночи проводил с товарищами в беззакониях, оскверняясь нечистыми грехами. Страдься со всеми. И другим молодым людям было он на соблазн, так как не только сам совершал всякое беззаконие, но и многих других склонял к тому же. Один знакомый Нифонта по имени Василий постоянно говорил ему, «Горе тебе, Нифонт, ты жив телом, но уже умер душой, и только тень твоя ходит среди людей». А Нифонт не обращал внимания на эти слова, то начинал рыдать и плакать о грехах. Однако, продолжая следовать дурным привычкам, он утопал в скверных делах, как в море, и, отчаявшись совсем в своем спасении, говорил, «Я уже погиб и не могу возвратиться к покаянию, так, по крайней мере, буду наслаждаться здесь земными сладостями». И до того ожесточил дьявол сердца Нифонта, что он не мог уже совсем молиться, ибо у него как бы камень всегда лежал на сердце. А та госпожа, у которой жил Нифон, видя такую развратную жизнь его с сокрушением сердечным говорила «Горе мне! Откуда на меня это напасть?» И много раз наставляла его, ссорилась с ним, бронила и била его, но он оставался неисправим. Об этом повествуется, дабы показать, сколь велико милосердие Божие, которым он выводит честное, из недостойного и из грешников делает праведников, и что нет греха, превышающего человеколюбие Божие. Пусть у нас грешных будет пример, чтобы не отчаяться нам, погруженным во многие беззакония, но исправиться покаянием, подобно Нифонту. И он был как бы сосудом греха, Но впоследствии, через истинное покаяние, стал сосудом Святого Духа, как мы сейчас узнаем из последующего рассказа. Был у Нифонта один друг по имени Никодим. Однажды пришел к нему Нифонт. Никодим взглянул на него и ужаснулся с удивлением, смотря ему в лицо. Нифон спросил его, «Что ты на меня так смотришь, словно незнакомого?» Никодим отвечал, «Поверь мне, брат, я никогда тебя таким не видел, как теперь. У тебя лицо страшное, как у эфиопа». При этих словах юноша испугался, а вместе с тем и стыдно стало ему. И, закрыв лицо рукой, он ушел опечаленный. По дороге он говорил сам себе, «Горе мне грешному! Если в этом мире я черен душой и телом, то что же я буду на суде Божием? Как явлюсь я перед лицо Божие?» «Горе мне несчастному где ты теперь душа моя горе мне что мне делать Могу ли я еще покаяться если кто бы наставил меня в покаянии и сказал мне могу ли я еще спастись как скажу я богу помилуй меня, когда я совершил перед ним столько скверных дел и много еще кроме этого говорил нифан сам себе, Наконец пришел домой печальный и усталый. В нем боролись противоположные помыслы. Добрый помысл говорил ему, «Помолись ночью Богу! Как он хочет, так и поступит с тобою». А злой помысл противился этому, говоря, «Если станешь на молитву, то потеряешь рассудок, будешь юродивым, и все станут над тобой смеяться». Бес влагал ему страх в ум и сильно смущал его душу. Он же, несколько укрепившись, сказал сам себе, «Когда я жил блудно, никакого зла со мной не случалось. Неужели же теперь, когда я хочу помолиться Богу, со мной случится какое-нибудь зло? Проклят ты будь нечистый и пронырливый бес, внушающий мне это!» Ночью Нифон в постели начал плакать, бить себя в грудь, говоря, «Как я жил благочестиво и добродетельно в прежние годы!» «Теперь же...» Я умер, люто выизвленный грехами, но, Господи боже мой, на Тебя уповаю, спаси меня, чтобы дьявол не похитил как лев, души моей, когда нет избавляющего. Когда он стоял на молитве и смотрел на восток, вдруг объял его густой мрак, приблизился к нему и поверг его в слабость, болезнь и безмерный страх. В ужасе лег Нифон на свою постель, рыдая и плача о грехах своих. Утром пошел он в церковь, поднял глаза. Он посмотрел на икону Пречистой Девы Марии Богородицы и с воплем воскликнул. «Помилуй меня, заступница христиан, обрадованная чистая! Помоги мне по твоей великой милости, ибо ты упование и надежда кающихся!» При этих словах его образ Богоматери улыбнулся, и лик ее был радостен удивился нифонт увидав это чудо он обрадовался и возвеселился сердцем и сказал о глубина человеколюбия боже как велика твоя милость господи которую ты показываешь над согрешившими перед тобою для них ты дал и пречистую свою матерь дабы она была молитвенницей к твоему величию!» после долгой молитвы приложившись любовью к иконе пречистой богородицы он вышел говоря сам себе Смотри, окаянная душа, как Бог нас любит, а мы сами бежим от него. Вот он дал нам заступницы, причистую свою матерь, а мы эту помощницу отвергаем. После того в сновидении явился ему дьявол в виде одного отрока, бывшего товарища его в беззакониях. Стоял он прискорбно, как бы в глубокой печали. Посмотрел на него Нифот и сказал, что ты так печалишься? Отвечал дьявол. Вот уже третий день, как ты ходил к своему другу Никодиму и развратился. Об этом я оскорблю и не могу перенести, что ты презрел меня. Тогда сказал Нифон, почему же тебя так печалит это? Но дьявол отвернулся и не дал ему ответа. Тотчас Нифон проснулся. Он понял, что дьявол печалится о его покаянии. Поспешно встал он, пошел в церковь, И вперив ум и очи в ту икону Пресвятой Богородицы, молился, пока опять не увидел ее улыбающейся и не ощутил божественную сладость в своем сердце. В один день, идя в церковь на молитву, Нифонт увидел какого-то человека, бесфинствующего на дороге и мысленно осудил его. Пришедший в храм Божий, по обыкновению посмотрев на икону, он вдруг увидел Пресвистой Богородицу с гневным и строгим лицом, отворачивающимся от него. Ужаснулся Нифон и опустил глаза вниз, сказал себе, «Горе мне грешному, одна радость была у меня, твой, владычица, пресвятой образ. Теперь и он отвращает лист свой, и за что, не знаю». Потом, размышляя в себе, он вдруг вспомнил, как осудил грешника, и понял, что за это отвратила от него лист свой, матери Господня. Громко рыдая, сказал он, «Боже, прости меня, грешного, ибо я присвоил себе Твое достоинство и Твою власть, я судил своего близнего прежде Твоего суда. Но помилуй меня, владыка, на Тебя надеется душа моя. С этого времени никогда я не стану осуждать брата своего». Много еще говорил Нифон со слезами. И, посмотрев опять на икону, видел, что она улыбается по-прежнему. И с тех пор он тщательно стал оберегать себя от осуждения. Так бывало всегда, когда случалось согрешить ему в чем-либо, то образ Пречистой Богоматери отвращал свой элит. И этим получался Нифон и исправлялся Однажды, когда Нифон черпал из колодезя воду бодёю дьявол толкнул его, и он, поскользнувшись обеими ногами, упал в колодезь. Летя вниз, ухватился он за бадью и возвал «Владычеса, помоги мне!» И тот, что он оказался невредим стоящим на бревне над колодезем. С этого времени, поняв, что Богородица хранит его, Нифон стал всегда иметь на устах ее имя. После этого случилось болеть ему от праздника воскресения Христова до дня приполовения. И в болезни этой ничего другого он не говорил, как только «Слава Богу моему! Слава помощнице моей претистой Деве Марии!» понедельник перед средой приполовении он молился так, «Господи, Боже мой, в подобии меня причастите святых своих тайн в день приполовении, ибо сильно желает душа моя насытиться Твоей плотью». Потом он уснул, и было ему такое видение. Две пресветлые жены шли мимо его постели, подобно мироносицам. Одна в царской багренице держала масличную ветку, другая похожая на нее. Несла за ней несла маленький сосуд с некой святыней и ветку, омоченную в святом елее. Подойдя к постели, они остановились. И сказала жена в царской багренице другой, «Посмотри, Анастасия, чем страдает этот юноша!» Отвечала ей Анастасия, «Он, госпожа, страдает от невоздержного языка своего, потому что, когда он был здоров, уста его не закрывались». И теперь Господь наказывает его, чтобы не был он осужден там со всем миром, ибо очень любит его Бог и наказывает его. «А ты, госпожа, если хочешь, помилуй и помоги ему», отвечала жена Австарской Багреницы. «Помилую, только веди его туда, куда мы идем». Анастасия взяла его за руку и повела в храм святых апостолов. Тогда сказала ей жена Австарской Багреницы «Помилуй». Возьми масло из изгорящее в алтаре лампада и помажь его с головы до ног. Та помазала и сказала, «Вот смотри, владычица, я исполнила твое приказание». Улыбнулась жена в тазской багренице и сказала, «Это знамение милосердия, для которого мы приходили». И дала Нифанту масличную ветку, которую держала в руке со следующими словами, «Смотри и разумей, это ветка». «От благодати Господней! Я даю ей тебе, потому что теперь извелась на тебя милость прищедрого Бога. А ты борись теперь с бесами и одолеешь их так же легко, как бы тростник или сено». Нифон поклонился в ноги и, пробудившись, понял, что видение это означало благословение Пречистой Богородицы. Он тотчас выздоровел и стал с постели. Во он подкрепился пищей, а в самый день приполовения пришел в церковь и с великой радостью причастился к божественной Таким образом, с помощью Божией блаженный Нифон оставил свою прежнюю греховную жизнь, удалился от мира и стал иноком. Он стал прилежно подвязаться и усиленно трудиться, умерщвляя свое тело и порабощая его духу, проводя дни свои в слезах и строгом покаянии. Он старательно сохранял уста свои от празднословия, а еще более от сквернословия и клеветы, и положил себе за правило сильно ударять себя сорок раз по лицу, если когда-либо по неосторожности случилось бы ему произнести какое непотребное или бранное слово. Иногда же, положив камень в рот, он долгое время носил его, говоря себе «Лучше тебе, беззаконник, есть камни, чем говорить какие-либо злые слова». Часто затворившись в своей хижине и раздевшись, он бил себя чем-нибудь по всему телу так сильно, что иногда от ран отпадали куски тела. Так упорно боролся он с невидимым врагом, но тот вел с ним сильную борьбу, причиняя ему всякое зло и желая одолеть его непобедимое мужество. Во время молитвы бес являлся ему то в виде прыгающей перед ним птицы, то в виде черной собаки, бросающейся на него, чтобы испугать его и прервать его молитву. Но он прогонял беса крестным знамением. Когда он чувствовал голод, бес приносил ему разной рыбной и лесной пищи и вкусных кушаний. Но блаженный говорил тогда... «Пища нас не приблизит к Богу. Сам ешь, дьявол, свою пищу, или неси ее туда, где люди свое чрево делают божеством». Когда святой бодрствовал, дьявол наводил на него дремоту и крепкий сон. Но блаженный, почувствовав это, брал палку и больно бил себя, говоря, «Я дал тебе есть и пить, а ты хочешь еще и спать. Вот я палкой успокою тебя». Если он чувствовал когда-нибудь плотское вожделение что целую неделю не брал в рот хлеба, морил себя голодом и жаждаю, пока не умершлял в себе плоткового вожделения. Во время сильной жажды он наливал себе воды, ставил перед собой и, смотря на нее, говорил, «Как вкусно эта вода!» Затем, взяв немного воды в рот, он пробовал ее языком и выливал на землю. Бес не вынес такого терпения блаженного и громко закричал, «Ты победил меня, Нифон!» Но святой Нифонт, относя победу над бесами Божьей силой и помощи, а не своим подвигом и воздержанием, отвечал ему, «Не я тебя побеждаю, а сила Бога нашего, охраняющего своих рабов». Бог попустил прийти на Нифонта искушение, чтобы, испытанный, как золото в горниле, он оказался достойным благодати Господней. Искушение же то состояло в повреждении его ума, и оно по дьявольскому наваждению продолжалось, «Четыре года!» Стояла одна женихант на молитве с вечера до утра, и вдруг услыхал страшный шум, несущийся справа налево. Святой ужаснулся и думал, что это за шум, и тотчас сиделся дьявол с громким ревом и ярости и навел такой страх на святого, что ум его помрачился. Едва придя в себя, он хотел помолиться и осенив себя крестным знамением, как дьявол напал на него со словами, Оставь молитву, и тогда я не стану бороться с тобою. Блаженный же отвечал, Ни за что не послушаю тебя, нечистый дух. Если Бог повелел тебе погубить меня, С благодарностью принимаю это. Если же нет, то скоро с помощью Божью одолею тебя. Дьявол сказал на это, Ты заблуждаешься, Нифон, Бога нет, ибо где он? Так постоянно говорил ему бес, развращая и помрачая его ум. Святой же отвечал ему, «Ты говоришь, дьявол, как безумный, ибо сказал безумец сердце своем, нет Бога». Он хотел молиться, но не мог. Произносил слова, а ум не покорялся ему. Горько печалился святой, помутившись умом. С этих пор он потерял рассудок и страдал. А когда он несколько приходил в себя, опять бес, не переставая, говорил, нет Бога. Но святой отвечал, если даже я впаду в блуд, если убью, если еще какой грех сделаю, но от Христа моего не отвергнусь. я уже опять говорил ему, что ты говоришь, есть ли Христос, нет Христа, я один всем тем владею и царство над всем, кто тебе сказал, что есть Бог или Христос? «Не прерстишь меня, темная власть!» — отвечал святой. «Отойди от меня, враг всякой правды!» Дьявол уже не отступал и все боролся с ним, помрачая его ум и принуждая сказать «нет Бога!» Так четыре года боролся святой с бесом и принуждал себя к молитве. Однажды во время молитвы усомнившись, есть ли Бог, Взглянул он на икону Спасителя и вздохнул из глубины сердца, простер руки к иконе со словами «Боже, Боже мой, зачем ты меня оставил? Дай мне узнать, что ты Бог, и что нет иного кроме тебя, чтобы мне не преклониться ко вражьему совету». С этими словами он увидел, что лик Христа на иконе светится, как солнце, и при всем обонял благоухание несказанное. В ужасе упал он на землю, говоря Прости меня, владыка, что я искушал тебя, сомневаясь в тебе, Боге моем. Теперь я верую, что ты един Бог и Создатель всей твари. Лежа на земле, он повернул голову, посмотрел на образ спаса и увидел чудо. Образ Господень двигал глазами и бровями, как бы живой человек. Нифон воскликнул. Благословен Бог мой, благословенно славно, имя Его ныне и вовеки. Аминь того времени сошла на Нифонда благодать Божия, ибо прошло уже четыре года испытания его. После этого у него всегда было веселое и светлое лицо, так что некоторые недоумевали и говорили, что это значит, столько лет он ходил угрюмый а теперь радуется и весел. У святого же явилось мужество против бесов насмехаясь над ними, он говорил, где те, кто утверждали, что нет Бога, и побеждал их постоянную молитвою. Размышляя о своих прежних грехах, он сказал себе, «Пойдем, грешный нифан в церковь, исповедаем грехи наши Господу. Там ожидает нас Отец Федрый». И пошел он в церковь. Подойдя к церковным дверям, Нифон поднял руки кверху и с горьким стенанием воскликнул, «Прели, Господи Иисусе Христе, Боже мой, меня, умершего душой и умом!» прими к слово и грешника, осверненного душою и телом, и не отврати лица твоего, не говори, владыка, не знаю, кто ты, но вонли глаз умоления моего и спаси меня, ибо ты не хочешь смерти грешников, я не отступлю от тебя, пока ты не услышишь меня и не дашь прощения моим согрешениям». Во время этой молитвы вдруг послышался сильный шум с неба. И святой в восторге увидел лицо светлого мужа, явившееся в облаке. И были видны протянутые руки, которыми он обнял блаженного, как некогда отец блудного сына, и целовал его в шею, говоря, «Хорошо ты сделал, что пришел сюда, скорбящее чадо моё. Много я печалился и тужил о тебе, как горело мое сердце ожиданием, когда ты обратишься ко мне!» «Ветером ли, утром ли, теперь я радуюсь, теперь веселюсь, видя, что ты обратился ко мне всем сердцем!» Это рассказал впоследствии Нифон, своему ученику, и при этом сильно плакал. После этого, когда он молился опять, явился ангел Божий, спяший, полный мира, которое он возлил на главу его и напомнил с благоуханием то место, Даже когда он бил себя по телу, причиняя себе раны, ангел сошел и кадил вокруг него, распространяя в том месте благоухание. Настолько просветилась духовная очи у блаженного Нифонда, что он знал тайну сердец человеческих. Он беседовал с ангелами явно как с друзьями и явно видел бесов. Однажды на пути из церкви святой Анастасии в свою хижину Он увидел у ворот дома одной блудницы-ангела в виде юноши, горько плачущего, и спросил его о причине слез. Тот отвечал, «Я дан Богом на сохранение одному человеку, который спит теперь в этом доме с блудницей, и тем жестоко оскорбляет меня. Не могу видеть беззаконие, которое он делает. Как же мне не плакать, когда я вижу, в какую тьму погрузился образ Божий». Блаженный сказал ему, «А чего же ты не накажешь его, чтобы он отстал от греха?» «Я не имею возможности», — отвечал ангел, — «приблизиться к нему, так как с тех пор, как он начал грешить, он раб бесов. Я не имею над ним власти, ибо Бог сотворил человека со свободной волей и показал ему узкий путь и широкий, чтобы он ходил по какому хочет». Тогда святой Нифон сказал своему ученику, Ничего нет мерзости блудного греха. Однако, если блудник покается, то Бог примет его скорее других беззаконников, потому что грех отъявляется от самой природы, по внушению дьявола, а изгоняется эта страсть прилежной молитвою, строгим постом и различным умерщвлением тела. Видно было святому и то, как бесы ходят в народе и искушают людей, внушая им осуждение, клизитутся ссоры и различные скорби. Однажды он увидал одного человека за работой, и вот пришел к нему бес и начал шептать ему на ухо. Неподалеку работал другой человек. Пришел бес и тому пошептал на ухо. Тогда, они оставив работу, начали ссориться. Блаженный же встав сказал, «О, бесовский соблазн! Как ты сеешь вражду между людьми!» Однажды напал на него бес в тщеславие, И говорил, «Ты теперь начнешь творить знамение и прославится имя твое по всей земле, потому что ты угодил Богу». Блаженный же сказал тому бесу, «Подожди, и я тебе сотворю знамение». И, найдя камень перед собой, он сказал, «Тебе, говорю, камень, пойди отсюда и перенесись в другое место». Но камень лежал неподвижно. Тогда святой сказал бесу, «Вот твой дар, дьявол!» И плюнул ему в лицо. Потом помолился, и дьявол тотчас исчез. В другой раз Нифон видел одного церковнослужителя, сзади которого шел бес, внушая ему скверные и хульные мысли. Человек, оточувствовав на себе козни бесовские, часто обертывался и плевал на беса. Блаженный сказал лукавому духу, «Перестань, дьявол, смущать рабов Божьих! Какая тебе польза от того, что эта душа пойдет в погибель?» Бес отвечал, «Нам от этого нет пользы, но у нас есть приказ от царя нашего и князей, властвующих над нами, бороться с людьми. Если же князья узнают, что мы не боремся с людьми, то жестоко бьют нас». Еще раз видел блаженный одного инока, идущего и шепчущего молитву. А из уст его вылетало огненное пламя и достигало до неба. С ним шел и ангел его с огненным копьем в руках, которым он отгонял бесов от того инока». Накануне праздника Воскресения Христова вечером, Великую Субботу, стоял Нифон в церкви с народом и увидел Пречистую Богородицу с апостолами и множеством святых, которая пришла в церковь и с материнской любовью смотрела на присутствовавших людей. Если видела она кого из них, заботящимся о своем спасении, то очень радовалась, а смотря на нерадивых, качала головой и плакала. Однако простевшей руки молилась обо всех Богу, чтобы все получили спасение. Видя это, преподобный несказанно обрадовался, что не оставляет христиан Пречистая Богородица, но постоянно помогает им. И ему самому она была помощницей и защитницей. Однажды, когда Нифон спал, внезапно явился дьявол с оружием в руке и бросился на него с намерением убить его. Но остановленной силой Божией он не мог ничего дурного сделать святому и отбежал впрочем бежаща зубами и говоря, «О, Мария, ты всегда прогоняешь меня от этого жестокого для меня человека!» Преподобный имел дар своими словами наставлять и утешать скорбящих. Один брат пришел к святому в и спросил, «Что мне делать, отец? Сильно смущают меня злые бесы. Ем ли я, пью ли или стою на молитве?» а не мне в сердце то ереси, то хулы тяжкие на Господа моего Иисуса Христа и пречистую его Матерь, и на святые иконы. Боюсь я, что сойдет когда-нибудь огонь с неба и сожжет меня живым. Святой отвечал ему, прими, брат мой, совет. Когда море волнуется, как кое-какие поднимает волны разбивает о камни, волны же опять возвращаются в море так и помыслы злые, посылаемые дьяволом, действуют на человеческую душу. Если человек послушает его советы и последует ему, то погибает, как погибли многие, покорившись ему. Если же кто в борьбе с дурными помыслами не уступает, а еще больше мужается и сопротивляется им, презирая беса, то злоба беса возвращается на него самого. Человек же тот получает награду от Бога. И ты, чадо, терпи. Сопротивляйся бесу молитвой и постом и он скоро убежит от тебя, берегись клеветы и гнева, они всего более вызывают хулы. Так настаив брата отпустил его с миром. Не был он преподобный Идара исцелять недуги. Пришла к нему какая-то женщина с зубной болью и умоляла святого исцелить ее. Он сказал ей, Мы люди грешные и скверные, и не можем тебя исцелить, если сам Бог не умилосердится над собою И с этими словами Нифон пошел в церковь, помолился и, взяв масло из лампады перед иконой Пресвятой Богородицы, помазал лицо больной по всей опухоли. И тотчас боль прекратилась. Исцелившись, женщина та ушла, славя Бога. И другую женщину, доставлявшую ему ранней пищу, когда она сделалась больной и была близка уже к смерти, Он исцелил молитву, и она стала здорова. Прозорливыми очами он видел и душу души человеческие по исшествии их из тела. Однажды, стоя в церкви, святой Анастасии на молитве, он поднял глаза к небу и увидел отверстие небеса и много ангелов из которых одни сходили вниз на землю, другие шли вверх, неся на небо человеческие души. И вот видит он, идут два ангела вверх, неся какую-то душу. И когда приблизились они к блудному мытарству, вышли мытари бесы и сказали с гневом, «Это наша душа! Как вы смеете нести ее мимо?» Ангелы отвечали, «Какой у вас знак на ней, что вы считаете ее своею?» Сказали бесы. Она до смерти оскверняла себя грехами, не только естественными, но даже и противоестественными. Кроме того, она осуждала ближнего и умерла без покаяния. «Что вы на это скажете?» «Мы не верим», — ответили ангелы, не вам, ни отцу вашему дьяволу, пока не спросим ангела-хранителя этой души». Когда же они спросили, то ангел сказал, «Правда, много грешила эта душа». Но когда заболела... Начала плакать и исповедовать грехи свои Богу. Если простил ее Бог, то он знает почему. Он имеет власть, лавая его праведному суду. Тогда ангелы, посрамив бесов, пошли с душою в небесные врата. Потом увидел блаженность, что ангелы не еще другую душу, а бесы выбежали к ним и кричат, «Что вы носите души, не узнав их, как, например, несете эту, корыстолюбивую, злопамятную, разбой произведшую?» Отвечали ангелы. «Мы хорошо знаем, что хотя она и сделала все это, но плакала и горевала, исповедовала грехи и подавала милостыню, за это простил ее Бог». Бесы же начали говорить, «Если уже эта душа достойна милости Божией, то возьмите и берите грешных со всего мира. Чего же мы будем трудиться?» — отвечали на это ангелы. «Все грешники, исповедующие свои грехи со смирением и слезами, получат прощение по милости Божией». А кто умирает без покаяния, тех судит Бог. Так, посрамив лукавых духов, ангелы прошли мимо. Еще увидел святой, как не при душу одного боголюбивого человека, целомудренного и милостивого, любящего всех. Бесы, увидев ее, не издали, скрежетали зубами, а ангелы Божии выходили ей навстречу из небесных врат и так приветствовали ту душу. Слава тебе, Христе Боже, что ты не оставил ее в руках вражей их но избавил ее от преисподнего ада. Через некоторое время блаженный Нифон увидел, как бесы влекли душу в ад. Это была душа одного раба, которого господин изнурял голодом и бил. Он не стерпел такого мучения и по наущении беса взял веревку и удавился. Ангел же хранитель его шел вдали и горько плакал. А бесы радовались. Плачущему же ангелу было повелено Богом идти в город Рим и охранять одного новорожденного младенца, которого там в это время крестили. Преподобный видел еще одну душу, которую несли в воздухе ангелы, а их встречали полчища бесов. и дошли они и до четвертого мытарства, как беса отняли из рук святых ангелов ту душу и с поруганием бросили в бездну. Это была душа одного клирика, церкви святого Елиферия. Этот клирик постоянно прогневлял Бога блудом, чародейством и разбоем. Умер он внезапно без покаяния, и была радость бесам. Преподобный построил церковь в Царьграде во имя Пречистой Богородицы, жил при ней, и многих неверных обращал ко Христовой вере. Не перенес дьявол того, что Нифон многих отвлек от бесовского соблазна, и пришел к нему со множеством бесов, около тысячи. Они ночью напали на святого и хотели мучить его жилище было полно бесов он же силы и крестный запретил им и с помощью божией и пособием святого ангела взял каждого из них по одному давая им по тысячу ударов пока они не поклялись ему не подходить даже к тому месту где произносится имя нифанца беседы однажды с братьей о пользе душевно нифон вспомнил следующее был рассказывает он в этом городе у одного знатного человека раб по имени василий ремеслом портной, дурного нрава, сквернослов, непокорный и скоморох. Он проводил все свое время в играх и в плотских нечистых грехах с прелюбодеями и не слушал наставлений своего господина, дивным же промыслом милосердного владыки, Он получил спасение таким образом. По пущениям за людские греки случился большой голод, и начали хозяева прогонять от себя своих рабов по недостатку пищи. Прогнал и Василий, и господин его. Ушел Василий, и в первый же день продал одежду, чтобы достать себе пищи. Потом начал ходить на и просить милостыню. А была тогда зима, и он мерз и трясся от стужи. Наконец он в изнеможении лег на одной улице, Через несколько времени у него отгнили пальцы на ногах, а потом и самые ноги. Василий все терпел, считая это наказанием за свои грехи, и ничего не говорил, кроме как «Слава Богу за все!». Так пролежал он два месяца на улице, без крова, плача и рыдая о грехах. Случайно шел той дорогой один христолюбец по имени Никифор. Увидев страдальца Василия, он велел своим рабам нести его в свой дом без любовью успокоил его своими руками постивал ему постели кормил его через две недели в субботу больной василий начал говорить радостен для меня ваш приход ангелы святые отдохните немного и пойдем они же сказали нет иди скорее ибо тебя зовет господь немного подождите отвечал василий пока отдам долг взял я займу одно черт другу друга моего 10 медниц и до сего времени не отдал. «Как бы меня не задержал за это на воздухе дьявол!» И ангелы ждали, пока Василий, собрав 10 медниц, не послал их тому, кому был должен. И тогда он предал дух свой Богу. «Вот видите, дети!» — закончил свой рассказ Нифон. «Каковы судьбы Божии, и как по своему желанию спасает он грешника!» Пришел однажды блаженный с учеником своим помолиться в церковь, которая примыкала к так называемым «Палатам Апонии» где святитель совершал божественную службу. И вот отверзли у святого духовные очи, и увидел он огонь, сшедший с неба и покрывавший алтарь и архиерея. Во время же пения три святого явились четыре ангела и пели вместе с певцами. А когда читали апостольское послание, он увидел святого апостола Павла, наблюдающего за сзади. Когда же начали читать Евангелие, то слова, как светильники, поднимались к небу. Во время перенесения даров Открылась церковная завеса и раскрылось небо, и ощущалось чудное благоухание. Потом стали сходить вниз ангелы с пением «Слава Христу Богу!». Они принесли прекрасного отрока, поставили его на дискос, а сами окружили престол и служили честным дарам. Два же Серафима и два Херувима, паря над его головой, покрывали своими крылами». Когда наступило время освящения дорог и совершения страшного таинства, один из светлейших ангелов приступил, взял нож, заколол отрока. Кровь выпустил святую чашу и положил отрока на дискоте. Там встал снова с благоговением на свое место. Потом началось пресечтение божественных тайн. И увидел блаженный, что у одних из пресечавшихся были лица светлые как солнце, а у других темное и мрачное, как Эфиопов. Стоявшие тут ангелы смотрели, как кто приступает, и увенчивали причащавшихся достойно, а от достойных отворачивались и гнушались ими. По окончании святой службы он увидал, что отрок вдруг опять оказался целым на руках ангельских и вознесся на небо. Это впоследствии сам преподобный рассказывал своему ученику, который записал это на пользу многим. Однажды святой, идя в церковь Пресвятой Богородицы, которую он сам построил, увидел, по дороге идет Эфиоп, очень печальный, это был князь Бесовский. Шли за ним и другие бесы. Когда они подошли ближе и услышали церковное пение, то начали меньшие бесы бронить своего князя, говоря, «Смотри, как имя Иисусова прославляется теми, которых мы когда-то держали в своей власти, где же наша сила? Ее одолели, и царство наше разрушилось, так поносили бесы своего князя». А он сказал им, не печальтесь, не унывайте, я скоро так сделаю, что оставят христиане Иисуса и будут славить нас. Они отошли немного и встретили 30 мужей. Князь Бесовский подошел к одному из них и пошептал ему на ухо. И тот помутился в уме, начал срамословить, смеяться и петь бесстыдные песни. Потом встретили музыканта, который шел и играл. Блаженную увидел как один из эфиоп связывает всех одной веревкой и тащит за музыкантом. И все они пошли с пляской за ним. Много народу пристало к ним, и пошли дальше, и плясали, и пели срамные песни, ибо бесы тащили их, зацепившись за сердце. Один же богатый человек, смотревший в свое окно, музыканту медную монету, чтобы поплясали перед ним. Когда музыкант положил монету в свой карман, то бесы взяли ее и послали в ад, к отцу своему сатане и сказали ему, «Радуйся, отец наш, это Алазион, князь наш, прислал тебе жертву, которую принесли наши враги христиане, дав медных денег за игры». Взял ее сатана, обрадовался и сказал, «Старайтесь, дети, чтобы росла наша жертва и побеждайте христиан». И потом опять возвратил монету в карман музыканту. Блаженный Женифанд, видя это духовным отцами, с горечью сказал, «О, горе приносящим через игры жертву бесам, и наставлял слушателей, чтобы берегли к верных и бесчинных игр, так как они от дьявола. Однажды после молитвы святой был в состоянии духовного восторга и увидел обширное поле одинаковой длины и ширины, и на нем стояло множество эфиопов, разделенных на полки. Всех полков было 365 по числу тяжких грехов. Один самый темный эфиоп пересчитывал воинов, устраивая полки бусток битвы, и говорил, «Смотрите на меня и не бойтесь ничего, сила моя будет с вами». Несколько бесов принесли множество различного оружия и раздали по полкам. Потом дьявол дал каждому полку силу волшебства и чары и пустил их по всей земле на церковь Христову. Когда блаженный Нифон смотрел на это, вдруг он услышал голос, «Обратись, Нифон, на восток!» И смотри, он обернулся и увидел чисто и прекрасно на вид поле, и на нем еще больше, чем Этиопов, стояло бесчисленное множество сотни тысяч воинов в белых одеждах, все вооруженные, как на битву. Затем явился муж светлее солнца и сказал, «Так повелевает Господь Саваоф, идите по всей земле, помогайте христианам и охраняйте их жизнь». Увидев это, преподобный прославил Бога, помогающего своей церкви. Преподобный Нифон приближался уже к старости. Настало время восприятия ему святительский сан, который был ему предсказан от Бога в следующем видении. Он увидел какое-то поле, наполненное великим множеством овец. Пастуха же у них не было. Блаженный подумал, что же, неужели эти овцы без пастуха не боятся волка? Тотчас сиделся муж святолепный, подобный святому апостолу Павлу, и сказал, «Что ты стоишь без дела и смотришь на царских овец? Почему ты не пасешь их?» Отвечал блаженный Нифон «Разве я буду пасти царских овец? Я не знаком с этим делом и весьма слаб». А явившийся сказал, «Царь велел тебе пасти их недолго, а потом, почив, ты получишь великую награду». И с этими словами дал ему жезл поручил ему овец и ограду, и ушел. Очнувшись, блаженный подумал, что это значит, и понял, что являвшийся ему муж был святой апостол Павел, овцы — люди, а ограда — церковь. Он очень испугался, как бы не поставили его епископом в царствующем городе, и сказал себе Нифон, «Так ли я умолил Бога, чтобы ни над кем не властвовать мне?» И вот он хочет мне дать власть. Поступлю, как пророк Иона, и убегу отсюда». Взяв своего ученика, он вышел из своей керрии и сел на корабль. При тихом ветре корабль быстро достиг Александрии, где тогда был патриархом Александр. Святой Александр был патриархом в Александрии с 312 по 326 год, правивший церковью после Петра, пострадавшего за Христа при Диоклетиане. В тот же день пришли жители города Констанции с острова Кипра и просили патриарха Александра поставить им епископа, кого он найдет достойным. Ибо представился их пастырь по имени Христофор, муж святой и почтенный. Патриарша сказал им, подождите немного, пока Бог укажет мне такого человека. И в ту же ночь патриарх увидел святого апостола Павла, который спрашивал его, «Кого ты поставишь епископом в городе Констанцию?» Патриарх отвечал, «Не знаю, кого Бог изволит». Явившийся сказал, «Бог укажет тебе достойного, только будь завтра совсем клиром в церкви и смотри на входящих, и кого увидишь во всем похожего на меня, тому и вручи пасху». Наутро патриарх сидел в церкви и смотрел, кто из входящих будет похож на являвшегося. нифан же, ничего не зная об этом, пошел в церковь и говорил на пути ученику, «Чувствуй на сердце какую-то печаль и радость. Не произойдет ли чего с нами?» И с этими словами он вошел в церковь. Увидев его, патриарх сказал своему архидьякону, «Посмотри, Афанасий, не похож ли этот человек лицом на образ святого апостола Павла?» «Да, отче», — отвечал архидьякон, — «действительно так, и достоин спасти церковь Христову. Я вижу, что идет с ним ангел Божий и беседует». Кроме того, и венец из драгоценных камней виден на его голове. Тогда патриарх подозвал святого, приветствовал его, и они сели. Архидиакон сказал с улыбкой Нифонту, — чего ты бежал, отче, к тому теперь пришел против своего желания? Когда же блаженный узнал, что с ним будет, то сказал со вздохом, — Горе мне, грешен я и не достоин принять такую власть. Патриарх отвечал, — Ох! «Если б я так недостоин был». И с этими словами встал и начал божественную литургию и посвятил преподобного Нифонта степень клирика, потом в течение нескольких дней посвятил его в водиакона и пресвитера, после же возвел его и в архиерейский сан при всеобщей радости о таком пастыре, явленном Богом. По поставлению своем воепископа Нифон пробыл в Александрии три дня беседуя с бывшими там святыми мужами. После этого патриарх отпустил Нифонта на его престол, послав с ним для оказания ему чести своего архидиакона и других святых мужей. Они прибыли в кипрский город Констанцию 4 сентября, посланные, вручив ему пасту, возвратились в Александрию, славя Бога. Святитель же Божий Нифонт начал прилежно пасти стадо Христово и заботиться о спасении верующих. Он был отец хиротом и вдовом, безвозмездный врач больным и благодетель немощных. При этом сотворил он разные чудеса, которых и переписать всех невозможно. За это он очень был любим и почитаем всеми. Неушитно заботясь о пасте, увидел он однажды большого эфиопа, опиравшегося на жезл, будто в стечале. Он шел в город и часто отдыхал на пути. Ситой понял, что это дьявол, и закричал ему, «Тебе, говорю, скверный, зачем и как ты смел прийти сюда?» Этиоп посмотрел на него с гневом, будто хотел его съесть, и сказал, «Я услыхал, что ты здесь, и пришел сокрушить тебя с твоими овцами». той же сказал ему, «Немощный, ты сам сокрушен, и меня ли хочешь сокрушить?» «Я видел, как один подвижник боролся с вами, и тридцать ваших бесов изнемогли в борьбе с ним. Кто же не посмеется над вашей немощью?» «Не удивляйся этому», — сказал дьявол. «Если бы я имел прежнюю силу, мне бы ничего не стоило сокрушить тебя. Но с тех пор, как Иисус был распят, я действительно немощен», — святой отвечал. «И теперь, если я помолюсь моему Христу, то что с тобой будет бесстыдный? «Я знаю», — отвечал дьявол, — «что ты много можешь, но не делай мне зла. Я уйду из твоего города и больше не стану подходить к нему». Увидев это, святитель возблагодарил Бога, что он хранит его и соблюдает паству его от лукавого беса. После недолгого управления Церковью Христовою Святой Нифон приблизился ко времени своей кончины, которую он предузнал за три дня. Пришел тогда к нему и великий Афанасий, бывший прежде архидиаконом, а потом по смерти Александра, занявший престол Александрийской церкви. Ему заблаговременно было возвещено Богом о близкой кончине Нифонта, и он пришел посему со всем клиром своим в последний раз проститься с угодником Божиим. Нифонт, увидев Афанасия, спросил его, «Зачем ты трудился, блаженные очи, приходить ко мне, грешному человеку?» «Я узнал, — отвечал Афанасий, — что ты завтра уходишь в Вышний Иерусалим и пришел побеседовать с тобою. Прошу тебя, когда пристанешь перед престолом божьим помяни меня там, чтобы и мне получить милость от Господа». «И ты, — отче сказал святой, — когда совершаешь божественные службы, поминай и мою худость. В эту же ночь святой нифан долго молился о себе и о своей пастве. И явился ему ангел Господень с утешением и известием, что ему уготован вечный покой. Во время утреннего пения он начал тяжко страдать от телесной болезни и посему сказал своему ученику, «Чадо, постели мне рогожку на земле». И когда ученик исполнил его приказание, Нифон плёг на неё совсем больной. С наступлением дня пришел к нему Афанасий Великий, и сев около него, спросил, «Отче, есть ли какая польза от болезни человеку или нет?» Святой ответил, «Как золото, когда его жгут на огне, отлагает ржавчину, так и человек, болея, очищается от грехов своих». Потом, немного помолчав, заплакал. А затем улыбнулся, и просветлело его лицо, и сказал им, «Приветствую вас, ангелы святые!» Немного спустя он сказал, «Радуйтесь, святые мученики!» И еще больше просветилось его лицо. Через несколько времени он еще сказал, «Благодать вам, блаженные пророки!» Тогда открылись духовные очи Иоа Афанасия святого, и увидел он, что блаженного приветствуют все лики святых, каждый отдельно. Потом Нифон радостно сказал, «Радуйтесь, «Приветствую вас, священники, преподобные и все святые!» И умолк. Вскоре он воскликнул: «Радуйся, обрадованная! Красный мой свет, помощница моей крепость! Прославляю тебя, благая, ибо я помню милость и благодать твою!» После этого он умолк, и просветилось лицо его, как солнце, так что ужаснулись все присутствующие. Ощущалось и ароматное благоухание, а вскоре послышался голос с неба, призывающий его в вечный покой. Так предал он честную и святую душу свою в руки Божии декабря в двадцать третий день. Плач и горькое рыдание было во всем городе, и погребли святого Нифонта с почестью в Великой Церкви Святых Апостолов. Славя Милосердного, грешникам дивного святых Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.